целом, если забыть про привычные шутки и истерические смешки, все оставались спокойными, только Ингрид Суперстар подходила к зеркалам, прижимала руки к лицу, начинала кривляться и причитать «Я такая страшная, такая страшная», и все старались ее развеселить, доставали члены и устраивали сеанс членовещания, мол, они к ней обращаются. Ее это всегда смешило, а тут она просто стояла и смущалась, так что через несколько минут приходилось придумывать что-нибудь новенькое, будто стараешься рассмешить плачущего ребенка. Та половина, которая сидела на амфетамине, пялилась на кайфующих под ЛСД. У каждого была своя аудитория. Лу и Ондин яростно спорили, менять ли дисаксин на абитрол. Десоксин был в два раза дороже и содержал 15 миллиграммов метедрина, А в битроле метидрина было не меньше, плюс еще миллиграммов 5 сульфата. Так я и не понял, что же лучше. И часто заходил Роттен Рита со своими спидами домашнего приготовления, хуже которых не придумаешь. Время от времени он старался повысить свою репутацию, возвращая клиентам деньги, но на следующий же день пытался втюхать им то же самое, рассказывая, будто партия намного лучше качеством и, естественно, дороже. Но, как сказал Лу, Проделывать все это ему просто необходимо для существования. Он же Роттон, гнилой. Я как-то спросил герцогиню, почему его еще и мэром зовут. Она ответила, да потому что он весь город имеет. Черепаха работал на коммутаторе в скромном мотеле на окраине и побочно приторговывал наркотиками. Продаст героин вместо плацедила, отойдет и смотрит, как человек ширнется и вырубится. Пока тут в отключке, Заберет все, что осталось, и потом будет божиться. Да брось, чувак, ты же трижды укололся. Герцогиня снимала блузку, доставала из сумки бутылку водки, высасывала ее, затем колола себе в задницу прямо через джинсы, а потом стягивала их, чтобы показать свои гнойники. Это даже парней шокировало. Могла шернуться, где не припрет, даже в очереди в кино. Ричи Берлин в шортах, гольфах и шарфе цвета хаки, такой наряд орнитолога, сидела в уголочке и тихонько писала тексты, а всем, кто с ней пытался заговорить, отвечала «Возвращайтесь в свою Европу, от меня отстаньте». Музыка Стэнли особо не интересовала. У него было всего несколько пластинок, авангардный джаз «Беллс» и какая-то классическая индийская музыка. Дело было как раз перед ситарным бумом. А еще две «Сорокопятки» «Sally Go Round the Roses» года 1963 и «Do the Ostrich», придуманная и записанная Лу после того, как в колонке моды Eugenie Shepard он прочел, что и перья будут в этом сезоне в моде. Лу работал для бюджетной звукозаписывающей компании, которая выпускала наборы 3 за 99 центов, продававшиеся на распродажах. Еще будучи «The Beach Nuts», Он настроил все гитарные струны на одну ноту и затянул с сумасшедшим криком «Страуса давай!», пока его не остановили. Но потом, когда в компании был дефицит продукции, они прослушали эту запись еще раз и решили «А почему бы и нет? Может, еще и хитом станет?». Напечатали пластинок, да только люди постоянно возвращали их в магазины, потому что тираж был бракованный. У Стэнли вечно кто-нибудь из новеньких спрашивал «А это что за запись?» и ставил ее. Серебряный Джордж беспрестанно принимал амфетамин, перекрашивал в разные цвета пряди своих волос лежал на кровати на животе, одной рукой цепляя вешалку к лампе дневного освещения, а другой держась за большое домашнее растение. У него были две любимые теории. Одна про то, что японцы продвигали амфетамин, чтобы заставлять своих пролетариев круглосуточно работать, а вторая — что цветы нуждаются в электричестве. Его идея заключалась в том, чтобы выманить электричество металлической вешалкой из лампочки и через собственное тело провести к растению. Его растение росло в деревянной катке. Оно было таким большим, что я все думал, где же он его взял. Наверное, из какого-нибудь офисного вестибюля вынес. Но он говорил, нет, мы с ним просто сдружились. Стоило кому-нибудь войти в комнату, он спрашивал, Смотрите, оно движется. Видели? Да смотрите, я не шучу. И однажды, надо признать, я заметил, как оно дернулось. Каждую ночь в два часа к Стэнли заходил шкафообразный блондин-санитар в форме. Он был единственным, кто скидывался на арендную плату. Этнолог из Канады. Говорил, что работал с эскимосами для канадского правительства, а потом его перевели на бумажную работу, и он решил переехать в Нью-Йорк. Прежде чем найти место в госпитале святого Винсента в Вильджа, он продавал хот-доги на Юнион-сквер. Он и наркотиков не принимал, просто сидел, мило со всеми беседовал, а около пяти утра шел спать. Прожил там месяца два и однажды просто не пришел ночевать.